2016 год. Святополк, узнав о том, собрал также многочисленное войско, призвал печенегов и на берегах Днепра у Любича сошелся с Ярославом. Долго стояли они друг против друга без всякого действия, не смея, ввиду неприятеля, переправляться через глубокую реку, которая была между ними. Уже наступила осень. Наконец воевода святополков обидными и грубыми насмешками вывел новогородцев из терпения. Он ездил берегом и кричал им: "Зачем вы пришли сюда с хромым князем своим? Ибо Ярослав имел от природы сей недостаток. Ваше дело плотничесть, а не сражаться. Завтра, сказали воины новгородские, мы будем на другой стороне Днепра, а кто не захочет идти с нами, того убьем как изменника. Один из вельмож Святополковых был в согласии с Ярославом и ручался ему за успех ночного быстрого нападения. Между тем, как Святополк немало не опасаясь врагов пил с дружиной, воины князя Новгородского до света переехали через Днепр, оттолкнули лодки от берега, желая победить или умереть, и напали на беспечных киевлян, обвязав себе головы платками, чтобы различать своих и неприятелей. Святополк оборонялся храбро, но печенеги, отделенные от его стана озером, не могли приспеть к нему вовремя. дружина киевская, чтобы соединиться с ними, вступила на тонкий лед всего озера и вся обрушилась. Ярослав победил, а Святополк искал спасения в бегстве. Первый вошел с торжеством в Киев, наградил щедро своих мужественных воинов, дав каждому чиновнику и новгородцу десять гривен, а другим по гривне, и надеясь княжить мирно, отпустил их в дома. Но святополк еще не думал уступить ему престола, окровавленного тремя братоубийствами, и прибегнул к защите Болеслава. Сей король, справедливо названный «храбрым», был готов отмстить за своего зятя и желал возвратить в Польше города Червенские, отнятые Владимиром у Мечислава. Имея тогда войну с Генриком II, императором немецким, он хотел кончить оную, чтобы тем свободнее действовать против России». Епископ Мерзенбургский Дитмар, лично знакомый с Генрихом II, говорит в своей летописи, что император вошел в сношение с Ярославом, убеждая его предупредить общего их врага, и что князь российский, дав ему слово быть союзником, осадил польский город, но более не причинил никакого вреда Болеславу. Таким образом Ярослав Худо воспользовался благоприятными обстоятельствами. начал свою бедственную войну, не собрав, кажется, достаточных сил для поражения столь опасного неприятеля, и дал ему время заключить мир с Генриком. Император, теснимый с разных сторон, согласился на условия, предложенные гордым победителем, и недовольный слабую помощью россиян, старался даже утвердить короля в его ненависти к великому князю. Болеслав усилил свое опытное войско союзниками и наемниками, немцами, венграми. Печинегами, вероятно, молдавскими, расположился Станом на берегах реки Буга. За несколько месяцев до того времени страшный пожар обратил в пепел большую часть Киева. Ярослав, озабоченный, может быть, старанием утешить жителей и загладить следы своего несчастья, едва успел изготовиться к обороне. Польские историки пишут, что он никак не ожидал Болеслава нападения и беспечно удел рыбу в Днепре. Когда гонец привез ему весть о сей опасности, что князь российский в ту же минуту бросил уду на землю и сказав: «Не время думать о забаве, время спасать отечество», вышел в поле с варягами и россиянами. Король стоял на одной стороне буга, Ярослав на другой. Первый велел наводить мосты, а второй ожидал битвы с нетерпением, и час ее настал скорее, нежели он думал. Воевода и пестун Ярославов Будий вздумал, стоя за рекою, шутить над точностью Болеслава и хвалился проткнуть ему брюха острым копьем своим. Король польский в самом деле едва мог двигаться от необыкновенной толщины, но имел дух пылкий и бодрость героя. Оскорбленный сей дерзостью, он сказал воинам: «Отмстим, или я погибну». сел на коня и бросился в реку, за ним все воины. Изумленные таким скорым нападением россияне были приведены в беспорядок. Ярослав уступил победу храброму неприятелю и только с четырьмя воинами ушел в Новгород. Южные города российские, оставленные без защиты, не смели противиться и высылали дары победителю. Один из них не сдавался. Король, взяв крепость приступом, осудил жителей на рабство или вечный плен. Лучше других укрепленный Киев хотел обороняться. Болеслав осадил его. Наконец, утесненные граждане отворили ворота, и епископ Киевский, провожаемый духовенством в ризах служебных с крестами, встретил Болеслава и Святополка, которые 14 августа въехали торжествуя в нашу старицу, где были сестры Ярославовы. Народ снова признал Святополка государем, а Болеслав удовольствовался именем великодушного покровителя и славы ухрабрости. Дитмар повествует, что король тогда же отправил киевского епископа к Ярославу с предложением возвратить ему сестер, ежели он пришлет к нему дочь его, жену Святополкову, вероятно заключенную в Новгородской или другой северной области. Ярослав, устрашённый могуществом короля польского и злобы у брата, думал уже подобно отцу своему бежать за море к варягам. Но великодушные новгородцы спасло его от всего несчастья и стыда. Посадник Коснятин, сын добрый неславного и гражданин знаменитый, и разрубив лодки, приготовленные для князя, сказали ему: «Государь, мы хотим и можем ещё противиться Болеславу. У тебя нет казны». «Возьми все, что имеем». Они собрали с каждого человека по четыре куны, с бояр — по семнадцати гривен, с городских чиновников или старост — по десяти. Немедленно призвали коростолюбивых варягов на помощь и сами вооружились. Вероломство Святополкова не допустило новгородцев отомстить Болеславу. Покорив Южную Россию зятю своему, король отправил назад союзное войско — И развел собственные по городам Киевской области для отдыхновения и продовольствия. Злодеи не знают благодарности. Святополк, боясь долговременной опеки тезья и желая скорее воспользоваться независимостью, тайно велел градоначальникам умертвить всех поляков, которые думали, что они живут с друзьями и не брали никаких предосторожностей. Злая воля его исполнилась к безславию имени русского. Вероятно, что он и самому Болеславу готовил такую же участь в Киеве, но сей государь сведал о заговоре и вышел из столицы, взяв с собой многих бояр российских и сестер Ярославовых. Дитмар говорит, и наш летописец подтверждает, что Болеслав принудил одну из них быть своею наложницей, именно перед Славу, за которую он некогда сватался и, И получив отказ, хотел насладиться гнусной местью. Хитрый Анастас, быв прежде любимцем Владимира Вым, умел снискать и доверенность короля польского, сделался хранителем его казны и выехал с нею из Киева, изменив первому отечеству, изменил и второму для своей личной корысти. Польские историки уверяют. что многочисленное войско россиян гналось за Болеславом, что он вторично разбил их на буги, и что сия река, два раза несчастная для наших предков, с того времени названа ими Черную. Болеслав оставил Россию, но удержал за собою города Червенские и Галиции. И великие сокровища, вывезенные им из Киева, отчасти роздал войску, отчасти употребил настроение церквей в своем королевстве. 1190 год. Святополк, злодейством избавив Россию от поляков, услужил врагу своему. Уже Ярослав шел к Киеву. Не имея сильного войска, не любви подданных, которая спасает монарха во дни опасностей и бедствий, Святополк бежал из отечества к Печенегам, требовать их помощи. Сии разбойники, всегда готовые опустошать Россию, вступили в ее пределы и приближились к берегам Альты. Там увидели они полки российские. Ярослав стоял на месте, обогренном кровью святого Бориса. Умиленный с ним печальным воспоминанием, он воздел руки на небо, молился и, сказав, «Кровь невинного брата моего, вопиед ко Всевышнему», дал знак битвы. Восходящее солнце озарило на полях Алты сражение двух многочисленных воинств, сражение упорное и жестокое. Никогда, говорит летописец, не бывало подобного в нашем отечестве. Верная дружина Новгородская хотела лучше умереть за Ярослава, нежели покориться злобному брату его. Три раза возобновлялась битва, неприятелей во стервенении своем хватали друг друга за руки и секлись мечами. К вечеру святополк обратился в бегство. Терзаемый тоскою, сей изверг впал в расслабление и не мог сидеть на коне. Воины принесли его к Бресту, городу Туровского княжения. Он велел им идти далее, за границу. Гонимый небесным гневом, святополк в помрачении ума видел беспрестанно грозных неприятелей за собою и трепетал от ужаса. Не дерзнул вторично прибегнуть к великодушию Болеслава. Миновал Польшу. и кончил гнусную жизнь свою в пустынях богемских, заслужив проклятие современников и потомства. Имя окаянного осталось в летописях неразлучно с именем всего несчастного князя. Ибо злодейство есть несчастье.